Глава третья. Когда внутри не пустота. Мы шли очень быстро, почти бегом, держась за руки. Выдержать заданный темп мне оказалось сложно, но это единственная возможность не замерзнуть окончательно. Зато горячая мужская рука, за которую я цеплялась, боясь хоть на секунду ослабить хватку, грела и одновременно успокаивала. Сейчас, когда все закончилось, я дико переживала за Володю. Как он там? Все ли у них хорошо? Не наткнулись ли они на других чародеев? Множество вариантов, один страшнее другого, рождались и нагоняли панику. Именно она толкала вперед, невзирая на колющий бок и общую усталость. Утро получилось во всех отношениях непростое и энергозатратное. Шли молча, чтобы не сбивать дыхание, да и говорить, если честно, не хотелось. То, что зародилось между нами, казалось столь хрупким, что могло исчезнуть от любого опрометчиво сказанного слова, и я предпочла ничего не говорить. Может, действительно стоит начать все с чистого листа? С сегодняшнего дня, ставшего первым днем именно для нас, а не для меня и Мариара по отдельности. Наверное, и десяти минут не прошло, как перед нами вылетели на дорогу четыре колесницы с чародеями, во главе которых находился Лем. Слава богам! Повелитель! Чародей спрыгнул с повозки и бросился к своему правителю, будто не веря, что тот жив. После вашего прыжка в воду, «Мы чуть с ума не сошли. Что вы творите?» «Все хорошо, Лем. Я в порядке», — с усмешкой ответил Мариар. «Освободите для меня с Даяной одну колесницу и одолжите куртку. Принцесса замерзла». Он сам снял с меня мокрую куртку, надев отданную одним из чародеев, а потом повел к колеснице и усадил к себе на колени. Я продолжала молчать и не сопротивляться, хотя ощущение было странное. Все чародеи, безусловно, поняли, что между нами... Что-то произошло. Стесняться этого не стоило, в конце концов, у нас общий ребенок. Я и не стеснялась. Но как относиться к произошедшим переменам, пока не понимала, оставив все на потом. Мы тронулись в обратный путь. «С Владимиром все хорошо?» — спросила я у Лема. надеясь, что, несмотря на игнорирование, на этот вопрос он все-таки ответит. «С ним все в порядке. Он с этой женщиной, Панен или как там ее? Нормальная мать никогда бы так не поступила» и тем более не стала рисковать своей жизнью, зная, что от нее целиком и полностью зависит ребенок, недовольно отозвался чародей. Да и она спасла нас, Лем. Вместо меня ответил повелитель. Без нее мы бы не ушли от закатных, а теперь имеем шанс спокойно добраться до тоннеля. Кстати, о тоннеле. Лем посмотрел на правителя. Его больше не существует. Чародеи обрушили. Повисла секундная пауза, потребовавшееся нам для сознания сказанного «Тоннеля нет, путь в порт закрыт». «Это точно?» Мариар, видимо, тоже не был готов к такой новости и не мог принять ее сразу. «Да, я на свежих иду отправил разведчиков вперед. Они уже прислали ответ, что завален не только вход. С этим бы справились, обрушены своды тоннеля. На всем протяжении или нет, неизвестно, но чтобы разобрать большое количество породы, «Нужно много времени и сил, у нас их нет». «Ты сможешь отправить приказ на корабль, чтобы они подходили к устью этой реки и ждали нас?» «Я не уверен, насколько это разумно», — подумав, ответил чародей. «Корабль встанет в паре километров от берега. Здесь очень опасное дно, как и почти по всему побережью Белого материка. Рифы и подводные скалы, а сейчас еще и высокие волны делают проблемой переправу на шлюпках». «Опасностей множество. Трудно не разбиться о скалистый берег, не попасть на рифы, не перевернуться, что тоже в таких условиях нелегко, не говоря уже про высокие приливы и отливы, особенно сильные в этом месте. Пусть подходят на безопасное расстояние. Думаю, проблемы с волнами и непокорной водой мы сможем решить», — отдал распоряжение повелитель, покрепче обняв меня за талию. А я, уставшая и измученная, в ответ обняла его, положив голову на плечо. Хотелось спать или хотя бы нормально отдохнуть. Но доехали мы в считанные минуты. Оказывается, привал устроили за мостом, а чародеи не бросились нас спасать сразу, потому что возводили непробиваемый защитный купол. Внутри купола к нам подбежала Панен, передавая мне Вовку. Сын, спокойно чувствовавший себя на руках у женщины, оказавшись у меня, разразился диким ревом». Голод тому причина, или есть еще что-то, большее чувство родства, которое я периодически замечаю, но кормить малыша определенно пора. Палатку нам выделили, несколько запасных, которые не разворачивали на прошлой стоянке, все-таки нашлись. «Панен», — обратилась к спутнице я, — «не сочти за труд, но не могла бы ты еще посидеть с Володей? У меня есть одно незаконченное дело». «Конечно, я даже с радостью, Женщина действительно расцвела, беря на руки ребенка, так что, надеюсь, я не сильно ее обременяю и эксплуатирую. На большом расстеленном покрывале за неимением ничего лучшего расположилась наша ставка командования. Мариар, Лем и еще несколько воинов и чародеев склонились над картой, обсуждая маршрут и определяясь с новой стратегией и тактикой, что мы спускаемся вдоль реки к морю, сомнению не подлежало. Так что я. Никем не замеченная вышла за пределы защитного купола и, не теряя людей из вида, направилась к невысоким кряжестым деревьям и уселась на низкой ветке. Конечно, выходить за пределы защиты — не самый разумный поступок, но, учитывая то, чем я собиралась заняться, лишние глаза и уши не нужны. Вздохнула, готовясь к предстоящему разговору, который пора бы начать, сколько можно тянуть. «Я думаю...» «Кем бы ты ни был, стоит объявиться и проявить себя, а заодно и представиться», — сказала в пустоту я, надеюсь, что меня услышат. Это, наверное, сумасшествие. Но лучше верить, что ко мне привязался какой-то призрак из крепости, чем в то, что я действительно тронулась умом. Голос, уже не первый раз выручавший меня, определенно принадлежал потустороннему существу. Он не давал ощущения пола или возраста, «Ничего, почему можно как-то идентифицировать таинственного помощника. Очень надеюсь, что помощника. Но ведь, заметь, Рогдор злого духа как минимум сообщил бы. И еще одна причина, по которой я ушла. Неизвестный дух может бояться чародеев и не приближаться к ним, держа дистанцию. Появляйся! Чего же ты ждешь? О том, что никого на самом деле может не быть, я старалась не думать». Сходить с ума всерьез и в самом нехорошем смысле этого слова я не планировала. «Я не могу появиться», — раздался насмешливый, но все равно грустный голос. «Не обладаю способностью хоть сколько-нибудь материализовываться». Облегченный вздох против воли вырвался из груди. «Оказывается...» Я даже дыхание затаила в ожидании ответа. Радоваться пока рано — это опять вполне могли оказаться мои слуховые галлюцинации, но почему-то я пребывала в твердой уверенности, что мне не кажется. «Ты призрак из башни закатной крепости? Как ракдор, «В закатной крепости жил не призрак. Ты неправильно понимаешь природу неживых существ», — принялись объяснять мне. «Тот, кого ты видела...» осколок души. Так происходит, когда мастер, создавая творение, вкладывает в него частичку себя, делает с особым старанием. Конечно, он должен быть чародеем, обычную душу не расщепить на кусочки, она слишком слаба. А тут великий чародей вложил огромное количество сил, эмоций на создание крепости, возможно, осуществил свою мечту, не зря же ее назвали закатной. Под конец жизни Рагдор хотел чего-то и для себя. «А из какой вещи появился ты?» Я улыбнулась, вспомнив джиннов из лампы. Ни из какой», — ответил голос. «Я не из таких сущностей». «А из каких?» — продолжала допытываться я. «Кто ты, мой спутник, попутчик, преследователь?» «Я сомневаюсь, что ты хочешь это знать». Голос будто отдалился. «Ну уж нет». «А ты не сомневайся, просто скажи уже, сколько можно прятаться. Заодно расскажешь, зачем ты за мной пошел», — не сдавалась я. «Ладно», — обреченно вздохнул таинственный собеседник. «Раз ты настаиваешь...» «Настаиваю», — подтвердила я, так как продолжать мысль и называться, говоривший не спешил. «Я Даяна из рода Туманных, принцесса Эйзинфота. Продолжаю существовать в твоем теле вместе с тобой. И вот сейчас я порадовалась, что сижу. Так как более ошеломительных слов не могла даже представить. «Это невозможно», — прошептала я, только сейчас, осознавая, что голос действительно шел из ниоткуда. Точнее, он звучал в моей голове, за которую я схватилась. Я не одна в этом теле, занятым мною не по праву. Мир вдруг закружился, Я постаралась продышаться, чтобы хоть как-то собраться с мыслями. Теперь многое встало на свои места. Я почти с самого начала чувствовала, даже знала, что внутри меня что-то есть. Что-то, что накладывает отпечаток на мой характер, восприятие. И оказывается, это не что-то, а кто-то. Я порой не узнавала себя, потому что это не совсем я. И где я, а где не я, понять сейчас не могла. Где заканчивались чувства принцессы и начинались мои? — Как это получилось? — прошептала я. — Стихия. Вода может многое. Свою способность я еще давно развела так, что она стала сильнее многих чар, но полностью победить, смыть заклинание не смогла. — Это просто дико. Голос внутри — Почти как мысль, только очень четкая и внятная, осязаемая. «Кто тебя убил? Кто наложил заклинание?» Первостепенный вопрос. «Дейс?» — прозвучал короткий, повергнувший меня в новый шок ответ. «Почему?» Я пребывала в полной уверенности, что это Лем. «Почему Дейс?» «По моей глупости и доверчивости. Прости, но это слишком тяжелая тема, возвращаться к которой я не хочу». «Значит, Эйс», — задумчиво протянула я. «В целом это хорошо, это дает шанс, что я могу обратиться к Лему». «Сомневаюсь, что он согласится сотрудничать», — ответила принцесса. «У нас при моей жизни имелись некоторые разногласия. Он наверняка с облегчением выдохнул, когда я практически растворилась, а в моем теле появилась ты». «Зачем вообще ты с ним ругалась?» С досадой поинтересовалась я. Я не давала себя в обиду. «Только и всего?» «Понимаю». «Я и правда понимала. Видимо, у принцессы сдержанности чуть меньше, чем у меня. Но тебя можно спасти? Ты ведь не окончательно мертва?» «Не окончательно. Но, во-первых, чем больше времени проходит, тем меньше шансов, что тело примет меня обратно. Так что, если не решим этот вопрос в ближайшие недели, а то и дни, я имею все шансы полностью раствориться и перестать существовать окончательно». А во-вторых, для этого тебе придется покинуть мое тело. И я уже сейчас вижу, что само решение об этом станет не из легких». Я опустила голову. «Конечно, принцесса настоящая Даяна. Видела все своими же глазами. В этом мире все ее. И мне здесь не место. Меня ждут родители, интересная и относительно безопасная жизнь, любимая работа личная независимость, только я, кусаю губы, понимая, что с недавних пор свою жизнь я начала представлять здесь, в Кирдарии, а не на Земле, мои чувства. Как мне понять, что это я, а не ты испытываешь их? Может, в этом мире нет ничего ценного и важного для меня, лишь чужие чувства и чужой разум? Все, что ты чувствуешь, твое. За очень редким исключением, когда мое сознание прорывается, но тогда ты всегда ощущаешь некоторый диссонанс. Все-таки сколь неродственны наши души, один в один не бывают даже близнецы?» Ответ окончательно убивший надежды, что это будет просто. «Но другого решения я не видела, хотя в чем-то оно, безусловно, правильное. Я должна уйти, но оставить сына не смогла бы в любом случае. Только теперь нужно оставлять не только сына». Сколько хвостов мне предстоит обрубить. Я поговорю с Лемом. Может, раз у него был способ, как вытащить родственную душу, то и вытащить тебя из глубин небытия он тоже сможет. А ты? А я вернусь домой. Ты вправду сделаешь это? Принцесса явно не верила. А зря я это сделаю. Теперь можно не осиротить сына, не бросить родителей. Так правильно, нужно чаще это повторять, чтобы хоть немного поверить и придать себе решимости. Сделаю. Приговор, вынесенный себе же. Я закрыла лицо руками. Так тяжело мне еще никогда не было. Ведь сколько всего уже случилось за время моей жизни в этом мире? В этом теле. Тогда прости, но я уйду в глубину нашего существа. Не смогу с тобой пару дней вообще разговаривать. Подобное общение вытягивают из меня уйму сил, которых и так не осталось. Сначала ответь: Почему ты сразу не дала о себе знать? Ведь тогда мы без потерь вернули бы все на места, потому что я не могла. Остались ли жалкие крупицы, которые поддерживали мое едва-едва брежущее сознание существования. Я понемногу накапливала силы, но заговорить с тобой, когда твой разум закрыт, невозможно. В холодном подвале закатной крепости ты пребывала в отчаянии, и пробиться к твоему метущемуся разуму получилось. Но вообще, без твоего согласия «Общаться нам почти невозможно. Вероятно, только отдельные слова, которые я смогла до тебя донести. Я поняла. Постараюсь выйти на связь через пару дней. Я узнаю все, что узнаешь ты, так что без необходимости не стоит. Спасибо тебе. Ты подарила мне надежду? Не благодари». Отозвалась я, прекрасно понимая, что принцесса в курсе моих переживаний и, возможно, даже мыслей, но точно об этом лучше не знать. Как о том, Как много она почувствовала этим утром. Я сидела в одиночестве, условным, конечно. Теперь я смело могу считать, что никогда не была одинока. Крылья за спиной, подаренные мне Мариаром, сломаны со всей возможной жестокостью. Глупо врать себе, но я готова оправдаться множеством вещей, чтобы не возвращаться в родной мир. Ребенок, которому придется расти без матери. Банальная невозможность... Без помощи Дейса и мужчина. Может, еще не любимый, но уже такой необходимый, без которого трудно представить жизнь. А может, оно и к лучшему. Повелитель ничего мне не обещал. Более того, он наверняка захочет иметь второго ребенка, которого я не смогу ему родить. И что тогда? Я стану третьей лишней. Да и у местных повелителей вообще нет практики браков». Так что ожидать каких-то серьезных отношений лучше не стоит. Любовница, которая гарантированно не забеременеет мечта любого мужчины. А как надоем, можно пристроить, выдав за кого-нибудь замуж. Кого мне там предлагали? Вдовцов, еще не очень старых и посимпатичнее, или еще не состоявших в браке. Но тогда с пониманием отнеслись к желанию завести ребенка и все стерпеть. Вот на этой мысли я окончательно почувствовала себя наивной и заслуженно обманутой дурой, и слезы покатились градом. «Это все принцесса, я уверена, ее слезливый характер мне передается. Я не такая. Я умная, взрослая, успешная женщина, справляющаяся с любыми трудностями. Нужно побыстрее разводить наши сиамские души, иначе вдруг характер мой окончательно испортится. Тогда и на земле будет не сладко». Что меня сейчас ждет в родном мире, кроме, конечно, родителей? Реабилитация после достаточно продолжительной комы. Смогу ли вернуться на работу? Наверняка нет. Предложат уйти по соглашению сторон с хорошей компенсацией. Проектная работа не подразумевает простоев. Устроюсь, конечно, на новую. И машину взамен разбитой со временем куплю. Жаль, что сэкономила на страховке. Сейчас Мазду только на запчасти, да на металлолом можно продать. «А ведь у меня еще ипотека...» «Но она, к моему счастью, как раз застрахована по договору с банком на такие случаи. Иначе моим родителям, пока я тут нахожусь, пришлось бы свою машину продавать, чтобы за мою квартиру платить». «Страхование, ипотека...» «Я так отвыкла от этих слов!» «Я уже прижилась в этом мире, и даже без повелителя нашла бы, чем заняться!» «Я не хочу домой, а придется...» Одно дело убивать, обороняясь, но я, надеюсь, никого не убила сегодня. Совсем другое знать, что если я эгоистично и по отношению к родителям, и по отношению к принцессе останусь в Кирдарии, то шансов у настоящей Даяны нет. И что будет с родителями? Переживут ли они мою потерю? Кто позаботится о них в старости? Я не могу так поступить. Как ни крути, вернуться домой лучше из вариантов — Только почему слезы-то не останавливаются?» Да, яна, что случилось? Почему ты вышла за защитный контур? Я обеспокоился». «Я не хотела его видеть, я не хотела его слышать, я хотела его забыть и выкинуть из головы. Мне нужно побыть одной. Столько всего навалилось». Неопределенно ответила я, стараясь хотя бы унять слезы. Действительно, навалилось немало. «Это не повод уходить и рисковать своей безопасностью». Мариар сел рядом, обнимая и прижимая к себе целую макушку. «Ну почему он так заботлив и нежен, и почему у меня не хватает сил отодвинуться, проявить твердость хотя бы сейчас, когда я все для себя решила?» Говорить, что я наслаждаюсь последними мгновениями, малодушно, потому что потом будет только больнее. К тому же я теперь знаю, что наша близость видна как минимум одному человеку, пусть и находящемуся в необычном состоянии, зато со всеми ощущениями и чувствами». Значит, нужно это дело прекращать. Как я там только что себе говорила. Умная, взрослая, успешная женщина, справляющаяся. Мариар, я действительно хотела побыть одна. Не знаю, как смогла сказать это вслух, и язык меня при этом не подвел. Как бы теперь еще и отодвинуться. Я не против, если будешь внутри защитного контура. Но не думаю, что одиночество — это лучший вариант. Я сейчас не занят, и у нас есть немного времени. Хочешь, побуду с тобой? Если тебе хочется одиночества и уединения, можно пойти в мою палатку и. Нет. Слова палатка и уединение относительно Мариара вызывали у меня только панику. Секс втроем это совсем не мое. И пусть один участник у нас опосредованный, но я точно не смогу. Ты чего? рассмеялся повелитель. «Я тебе хотел предложить отдохнуть, поспать полчаса». «Даяна, что-то случилось?» Мужчина не мог не заметить моего настроения. «Расскажи, ты знаешь, я за решение проблем, а не за их замалчивание. Я просто устала. И отчасти это тоже правда, а говорить полную правду я совершенно не готова». «Тогда тем более нужно отдохнуть. Идем». Мориар встал и привычным жестом протянул мне руку, «Не зря же старались чародеи устраивая защиту, чтобы главные люди, которых защищают, находились вне контура». Я не стала спорить, а просто приняла руку, и мы вернулись в лагерь. Пошла я в свою палатку, сказав, что сын и панен мне абсолютно не мешают отдохнуть. В палатке я упала на одеяло без сил и свернулась калачиком. «Все в порядке? У тебя получилось уладить дело, по которому ты ходила?» поинтересовалась женщина, видя мое подавленное состояние. «Получилось», — отозвалась я. «Уладила так уладила». Через полчаса наш небольшой лагерь оперативно свернули, и мы двинулись в путь. В повозку я села с Панен, объяснив повелителю, что мне может понадобиться помощь женщины по уходу за ребенком. Сослалась все на ту же усталость. Не знаю, насколько поверил Мариар, но отказывать в просьбе не стал. «Да и какая мне в сущности разница?» Поверит он или нет, пора снимать розовые очки. Поносила немного и будет».